Глава четвёртая. Москва, СССР. Год 2023. Здание отдела Заслон где-то в окрестностях Лубянки. До начала побочных эффектов 13 часов 30 минут. До конца времени явки в точку сбора 17 часов 23 минуты. Утро было недобрым. А как хорошо оно начиналось. Принял душ, побрился, Выбрал в кладовке костюм, чёрный пиджак, чёрные брюки и белая рубашка. К слову, он на мне отлично сидел. Выпил кофе. И на этом все ништяки на сегодня закончились. Только мы с Полиной успели выехать на работу, как узнали, что будет оперативное совещание заслона по делу о серийном убийце. И напарница поспешила ввести меня в курс дела. В СССР орудовал серийный маньяк. На его счету было 14 убийств. Из них 11 в Москве и 3 в городах Союза: в Сталинграде, в Горьком и в Ленинграде. У всех найденных жертв были извлечены внутренние органы, Причем маньяк каким-то невероятным способом извлекал органы без единого разреза плоти. Но это еще не все. Он делал из своих жертв скульптуры. Найденные тела были зафиксированы в определенном положении, а внутренние органы были использованы как дополнительные атрибуты. Например, из двенадцатиперстной кишки Маньяк соорудил на голове одной из жертв корону, поэтому свинов дал имя преступнику Мастер. Мы вошли в кабинет начальника отдела. За столом уже заняли свои места несколько человек. Наш отдел находился в паре кварталов от здания КГБ на Лубянке, располагался в цокольном этаже двухэтажного особняка и занимал два кабинета. В самом особняке, как сказала Полина, был размещён десятый отдел «Главка» занимающийся расследованием контрабанды и незаконных валютных операций. Пожалуй, приступим, коллеги, сказал Свинов, а потом посмотрел на мужчину средних лет в очках для чтения из чёрное право. Григорий Накентьевич, докладывайте, что у вас есть по последнему случаю? Григорий Накентьевич, еле слышно кашлянул, поправил очки и сказал: Ничего нового, всё по-старому. В результате проведенного вскрытия я установил, что мастер работал по прежней схеме. То есть, биологическая смерть жертвы наступила вследствие потери внутренних органов. Мне не удалось установить, каким образом мастер смог извлечь органы из тела, не прибегая к традиционным методам хирургии. Я имею в виду скальпель. Стоит отметить, что сами внутренние органы были аккуратно отрезаны от плоти. Об этом свидетельствуют характерные четкие и ровные разрезы. Даже не знаю, от чего. Сказать, что мастер работал скальпелем, язык не поворачивается. Нехарактерные для скальпеля разрезы. Назову это неопознанное устройство. Кроме того, немаловажным фактом остается то, что в теле жертвы я не нашел ни миллилитра крови. Впрочем, она не была найдена и вместе, где было обнаружено тело. Вы не учли его сообщение рядом с трупом, сделанное кровью», сказала Полина. Я не успел об этом упомянуть потому что вы меня перебили. Да, на месте, где было обнаружено тело, есть кровь, и она принадлежит жертве. По крайней мере, группа крови совпадает. А как вы смогли установить совпадение крови, если в теле ее не было, спросил Свинов. В едином медицинском реестре есть все данные по жертве, в том числе и группа крови, и прочие характеристики, позволяющие провести сравнительный анализ. В заключении хочу сказать, что мастер применил неизвестные нашей науке хирургические устройства, опережающие нашу медицину в развитии. Сильное заявление. Вы хотите сказать, что наша медицина двигается назад или топчется на месте? Свинов изогнул бровь. Нет, я не имел это в виду. Наша медицина лучшая в мире, но всегда были кулибины, изобретающие что-то уникальное. Это все, что я хочу сказать. Плохо работаете, Григорий Накентевич. Неужели вам сложно установить, какими инструментами мастер провел вскрытие? Товарищ майор, я судмедэксперт, а не научно-исследовательский институт, раздражённо обиженно сказал Григорий Накентевич. У меня есть теория относительно того, как мастеру удалось провести такое вскрытие, но пока что я не готов ее озвучить. Мне нужно время. Напомню, товарищ старший лейтенант, что вам отведено целое здание под вашу личную лабораторию. И где результат? Где, я спрашиваю? Время ему нужно, прогорланял Свинов. Разгоню вас к чертям собачьим, тогда у вас точно будет много времени, бездельники. Я присмотрелся к Свинову. Неприятный тип, и фамилия к лицу. Жидкие волосы были зачесаны на бок, чтобы скрыть залысину. Глубоко посаженные глаза, лицо в шрамах после перенесенной когда-то ветряной оспы. Глав кровь и мечет. Партия уже неоднозначно намекнула, что нужен результат, а у нас ничего. С чем не идти на доклад в Главк? Знаете, бездельники и тунеядцы, мать вашу, прокричал свинов. С несколько секунд он тяжело сопел, смотря на участников планёрки. Потом сказал уже спокойным тоном. Результат. Нам нужен результат. Если каждый будет качественно выполнять свою работу на все 100%, тогда всем будет хорошо и нам, и главку, и партии. Ладно, что там с психологией мастера? Есть подвижки. У нас имеется 14 эпизодов с мастером. Начал седой мужчина с аккуратной бородкой-подковкой. Говорил он не спеша и даже иногда протяжно. И каждый эпизод имеет свою уникальную подоплеку. Помните первый случай, когда мастер сделал из тел и жертву скульптуру Аполлона? Такое вряд ли забудется, Феликс Николаевич. Тело без кожи то еще зрелище, сказал Свинов. Вот, вот его цель. Мастер хотел, чтобы его запомнили, чтобы о нем узнали, и желательно как можно больше людей. Не зря же из снятой кожи он изобразил за плечами Аполлона плащ. Все это чтобы произвести нужный эффект. Но позвольте напомнить, что произошло после того, Как мы нашли первую жертву. Происшествие было засекречено, и в итоге мастер так и не получил желаемого результата. О нем так и не сказали по новостям. После чего он продолжил свое дело, чтобы снова и снова привлекать к себе внимание. Ближе к делу, проговорил Свинов. У мастера наблюдается одна из форм гиперкомпенсации. Своими скульптурами он привлекает к себе внимание общественность чтобы получить то признание и любовь, которыми был обделён. Полина хмыкнула. Вряд ли кто-то проникнется к нему любовью. Это вы так считаете, с точки зрения психологически здоровой женщины. У него психология устроена немного иначе. Кроме того, я составил примерный портрет мастера. Это мужчина, возраст от 40 до 50. Работает либо инженером либо в научно-исследовательском институте. Поясните, попросил Свинов. Поясняю за возраст. Чем старше преступник, тем более жестокие преступления он может совершить. За что обычно сидят по малолетке? Кулиганство, грабеж, угон. Мало кто из малолеток сидит за убийство, и практически никто за расчлененку. То есть Такие преступления выше их психологического порога. Им банально страшно на такое идти. А вот кто уже постарше, сидят из-за убийства. В этом случае психологический порог преступников выше, и они готовы убить человека. Поэтому, исходя из сказанного, психологический порог мастера равен психологическому порогу взрослого человека 40-50 лет. Что касается того, что он мужчина, могу сказать, Что женщины очень редко совершают подобные преступления. Но ну, а по поводу должности инженера или работы в какой-либо научной среде, здесь обстоятельства говорят сами за себя. Не каждый может провести вскрытие подобным образом. Спасибо, Феликс Николаевич, исчерпывающий доклад, сказал свинов и перевел взгляд на молодого парня. Андрей, у тебя что? Пробили биллинг сим-карты? В радиусе 2-3 километра от места обнаружения трупа. Все номера пробиты и владельцы проверены, Сергей Сергеевич. Да, это много сим-карт, но мы работаем, сдвинул брови. Брали в расчёт подозрительной активности, всё чисто. Я заметил, что Андрей во время доклада то и дело вздёргивал брови в так речи. Следовательно, мастер на дело телефон не брал, отключал. Либо дома, либо незадолго до места либо оставлял включённым в доме, в машине. Сейчас проводим анализ по всем 14 трупам. Ну, по местам обнаружения. Пока что ищем закономерности отключения сотовых телефонов. Радиус захвата 5 км. Обнаружим задвоение доложу. В любом случае таким способом его симку рано или поздно вычислим. Вопрос времени. Ведь у нас есть дата и примерное время, когда злодей скидывал трупы. А это уже что-то. Если мастер тупо оставлял телефон дома или в машине, но включённым, и шёл скинуть труп, то и в этом случае программа его тоже вычислит. Есть определённые алгоритмы. Думаю, о них не следует говорить. Время дорого. Умная программа, Сергей Сергеевич, найдём. Свинов хмыкнул. Вычислим, найдём. Вашими устами дамёт бы пить. Только какого рожна, скажите мне, дорогой Андрюша, прошло четыре месяца от первого трупа. А ваша хваленая программа до сих пор его не вычислила. Накапливаем данные, адреса, где обнаружены трупы, активности сим-карт в радиусе, с какими симками контактировали, собираем закономерности. Чем больше данных, тем ближе программа к цели. То есть на данный момент вы топчетесь на месте, и у вас ничего нет. Это кропотливая работа. Свинов ударил ладонью по столу. Да мне плевать. Мне нужен результат прогорланил. Дело на контроле у самого Цветкова, О мастере даже до броневого дошло. А мы четыре месяца ищем. Четыре месяца, сука, на месте топчимся. Позор. Хочу напомнить вам, коллеги, что это первое дело заслона. От того, как быстро мы его раскроем, зависит, зависело его дальнейшее существование. Но уже сейчас в коридорах партии начинают шушукаться что нас пора прикрывать в виду неэффективности. Деньги налогоплательщиков на другое пустить. Знаете, что будет с нами, если заслон распустят? Отправят до конца дней штаны в архивах КГБ протирать. Крысами канцелярскими будем. Проверяем записи с камер наружного наблюдения, на предмет появления одних и тех же лиц в местах обнаружения трупов. Работа идет. Андрей попытался защититься от обвинений Свинова. И что, нашли что-то? Пока нет, но ищем. Не ищут они. Гагарина, закричал. У вас что? Полина вскочила на ноги. Наряды милиции несут усиленное дежурство в местах скопления людей: в парках, вокзалах, автостанциях. Пробил родственников жертв. Их контакты взаимосвязи между жертвами не выявлено. У всех разный возрастной диапазон, социальное положение и сфера работы. Пальчиков на трупах нет. Также нет непосторонних волос нипота жировых следов. Поэтому на сегодняшний день на мастеру у нас ничего нет. Полина замолчала, и я понял, что ей больше нечего сказать. Нехорошо как-то получается, что у неё самый тощий доклад. Я посмотрел на неё, смотрит в одну точку, в стол. Потом опустил взгляд на её ладонь. Крутит пальцами спичками вокруг указательного пальца кольцо. Заметно, как они еле видно подрагивают. Что, всё? Удивился Свинов. Так точно. Свинов молчал, тоже смотрел куда-то в стол. Я внутренне сжался, ожидая, что вот-вот тот разразится на Полину криком и трёхэтажным русским «Могучим». Но крика не последовало. "Сядьте", шикнул начальник. "Плохо работаете. Плохо. Это всех касается. Всё, идите отсюда. Смотреть на вас тошно". "Сергей Сергеевич, у меня есть предложение", сказала Полина. Свинов дал жест не расходиться, И все вернулись на свои места. Полина негромко кашлянула и продолжила. Совершенно очевидно, что мастер имеет глубокие познания в хирургии. Следовательно, он окончил медицинский институт. Я подготовила список всех хирургов Москвы в возрасте от 30 до 70 лет. В него попали все те, кто имеет постоянную практику проведения хирургических операций. Предлагаю пройтись по списку. Список большой, около 300 человек. Есть шанс, что мастер в их числе. Вероятность выполнения задачи стремится к нулю, прокомментировала Эя. Почему? Заданный объект мог обучаться в другом месте. Хорошо, работайте по списку. Привлеките к работе районные отделы милиции и участковых. Если будут тупить, докладывайте. Я их ускорю. А теперь свободны. А тебя, Антон, я попрошу остаться, сказал Свинов. Где тебя носило? У тебя должна быть веская причина исчезновения, иначе вот. Шеф положил ладонь на лист бумаги, который лежал на краю стола. Это рапорт на имя Цветкова о твоем увольнении со службы, не подписанный, пока не подписанный. Думаю, ты понял, что я тут не шутки шучу. Твоя дальнейшая судьба зависит от того, по какой причине ты отсутствовал на службе. Не похоже, что ты был в реанимации. Я примерно догадываюсь, почему тебя не было. Но всё же прежде чем подписать рапорт, хочу тебя послушать. Мы смотрели друг другу в глаза. Свинов свинцового взгляда не отводил, вгрызся в меня, настроив свои внутренние локаторы лжи. Я посмотрел на столешницу. Эй, я помогай, что ответить? Может, реально лучше быть уволенным? Находиться в КГБ для нас плохой вариант. Ну, Свинов гаркнул. Забухал, с бабой загулял. Может, на наркоту сел? КГБ полезно нам. Рекомендую продолжить физическое нахождение в учреждении. Альтернатива сказать ложь. С вероятностью 65% индивид воспримет как правду, если ему сказать про твое внедрение в группу антисоциальных индивидов. Прикинул. Дельный ли совет? Вроде ничего нормальный. Внедрение. Я был во внедрении, проговорил я. Кажется, свинов явно не ожидал такого ответа. С пару секунд он молчал, потом буркнул: "Докладывай". По делу мастера внедрялся. Агентура нашептала, что в Москве действует группа, транслирует в интернет убийства людей в режиме реального времени. "Неплохо начал. А дальше что?" Свинов явно заинтересовался, сложил руки перед собой, даже слегка наклонился в мою сторону. "Так, так, продолжай. Трансляции закрытые, За доступ надо заплатить круглую сумму." В общем, глянул одну, там действительно расчленёнка. Причём один из группы хорошо владеет скальпелем, явно хирург с опытом. Лица не видел, с закрытой карнавальными масками. Я подумал, что этого просмотра явно не хватало для того, чтобы принять решение внедриться в группу по делу мастера. Тогда я решил нагло соврать. Для достоверности сдвинул брови и серьёзно проговорил. Увидел, как они с помощью спецустройства извлекают органы из тела жертвы, не прибегая к скальпелю прям как наш мастер. Что за спецустройство? Глаза Свинова сверкнули профессиональным азартом. Не разглядел. Перед камерой его не особо светили. Тогда я принял решение внитриться в их группу. Моя легенда: я представитель тайной элиты СССР. Хочу организовать закрытые вечеринки с расчленёнкой и людоедством для гурманов из высшего общества. И что готов потратить любые деньги для организации таких мероприятий. А вы, парни, мол идеально подходите так сказать, люди с опытом. Не поверите, но они поверили легенде. А когда я засветил перед ними чемодан денег, не настоящих, конечно же, приняли меня в их клуб. Я остановился, потому что понял, что меня понесло не в ту степь. Ох, изогнул же я. По-моему, это полный провал. Попрут меня из КГБ. Ну и хрен с ним. Свинув вскинул брови и смиг гонял в голове какие-то мысли. Наконец спросил: "Ну, допустим, И что дальше было? Провел с ними неделю, как раз поэтому я и отсутствовал. Сообщить о внедрении не мог. все произошло спонтанно. К тому же было подозрение, что за мной слежка. Парни-то серьёзные. Решил я, значит, контрольную закупку услуг провести. Заплатил деньги, свои сбережения, и попросил, чтобы устроили при мне шоу. Пришел я в назначенный день и час, и тут: "В общем, у меня для вас плохие новости". Я выдержал театральную паузу, поджал губы и тяжело вздохнул. Ну, ребята оказались не совсем те, за кого я их принял. Всё шоу оказалось чистой постановкой. Никакой расчленёнки не было, а то устройство оказалось большой пепельницей, обёрнутой в фольгу. Тело жертвы не настоящее, кукла. Органы из папье-маше, хотя выглядят вполне реалистично, даже когда держишь в руке. Просто среди них есть неплохой художник. Когда понял, что мастером дело и не пахнет, тут же закончил операцию под прикрытием представителя тайной элиты СССР. Но ребят передал коллегам из МВД, шьют им мошенничество. Я вскочил на ноги и выпрямился, «Готов понести любое наказание за такой просчет в службе. Свинов откинулся на спинку кресла, хрустнул шеей. "И ты думаешь, я поверю в этот бред?" спросил он. "Никак нет, то есть это чистая правда. Готов подтвердить все письменно." И для достоверности тихо произнёс: "Сергей Сергеевич, только не рассказывайте никому, а то засмеют". Шеф облокотился руками на стол и поднял на меня глаза. "Выговор тебе, с занесением в личное дело. Как ты мог попасть в такой просак? Вроде опытный оперативник. Всё, иди к чертям собачьим с Но рапорт мой будет лежать на столе. Если хоть ещё один косяк, подпишу. Есть выговор. Разрешите идти. Вали". Я поспешил ретироваться. Полина ждала меня в коридоре. Ты мне не говорил про внедрение, сказала она, Подслушивала. Невольно дверь была приоткрыта. Не был я во внедрении, сочинил. Не скажу же, что не помню ничего. Логично. Ладно, будем считать, что ты легко отделался. Про элиту СССР и людоедство ты, конечно, перегнул палку. До лица Полины коснулась легкая улыбка. Странно, что с винов или сделал вид, что поверил. Не думаю, что сделал вид. Зная его характер, думаю, что он действительно хотел тебя уволить со службы. Хорошо, что всё хорошо кончается. Пойдём, я тебе наш кабинет покажу. Ты ведь не помнишь его? Нет. Кабинет находился в противоположной стороне цокольного этажа. Как я понял, в подвале с нами соседствовали архивные помещения. Несколько дверей были помечены именно так. Освещение в коридоре было скудное. Длинные лампы под потолком горели через одну и светили совсем слабо. На полу лежал потрескавшийся линолеум. Стены обиты каким-то композитом, имитирующим дерево, который, судя по всему, старше, чем я. В воздухе попахивало сыростью. Мы вошли в кабинет, Полина подошла к тумбочке, включила электрочайник и повернулась ко мне. Ты как раз стоишь рядом со своим столом. располагайся. Чувствую себя как дома. Я сел за стол и окинул его взглядом. На краю лежала стопка чистых листов, рядом стакан со вторучкой и карандашом. Напротив меня ноутбук, заметил марка Жигули. Рядом со столом на полу стоял сейф. Потом окинул помещение взглядом. У стены располагался небольшой шкаф. Полки почти пусты, на одной несколько покосившихся папок. Напротив моего стола стол Полины. Её сейф, карта Москвы на стене. Пожалуй, вот и весь интерьер. Ещё большой папоротник в горшке в самом углу кабинета. На полу тоже линолеум, но в более лучшем состоянии, чем тот, что лежал в коридоре. Стены покрашены какой-то серой краской. В общем, впечатления были так себе. Дыра дырой. Даже в отделе милиции и то лучше кабинет был. Верно мыслишь. У нас тут не кабинет и лубянки, сказала Полина, опустив пинцетом два кубика сахара в кружку. А там как Красные дорожки, мрамор, дубовая мебель, белые воротнички. У нас тоже скоро так будет, по крайней мере, пообещали. А как говорится, обещанного три года ждут. Радует, что в бюджет на следующий год цифру на ремонт заложили. Но чую, если не найдём мастера, то нам уже будет всё равно, сделают ремонт или нет, расформируют заслон и дело с концом. Чайник закипел, и Полина наполнила кружку кипятком. Чай хочешь? Нет, спасибо. Ну ты осваивайся, а я пока поработаю со списком хирургов. Сегодня надо будет заняться. Напарница заняла своё место за столом, погрузившись всем вниманием в монитор. Я посмотрел на неумолимо тикающие таймеры на периферии зрения. Надо идти в точку сбора группы, а не штаны в отделе просиживать. Но проблема была в том, что просто так уйти и не вызвать подозрения со стороны коллеги я не мог. Нужна причина. Придумать я её не мог хотя бы по той причине, что не знал, чем вообще занимается на службе сотрудник КГБ. Так что придётся ждать, когда список хирургов будет готов, и под предлогом его проверки можно будет идти к точке сбора. У меня в запасе 17 часов. Так что время есть, и надо его провести с пользой. Узнать побольше об Антоне. Раз такая пьянка пошла, и мне придётся косить под него. Открыл верхний ящик стола и увидел пистолет и выкатившийся к нему из недр ящика гранёный стакан. Такое халатное отношение к хранению огнестрельного оружия меня удивило. Судя по квартире Антона, он был аккуратист, и момент с пистолетом вызывает когнитивный диссонанс. Ладно, проехали, едем дальше. Я положил пистолет на стол и проверил другие ящики. Те были пустыми. Потом переключился на сейф, Подергал ручку дверцы. Заперта. Ключ нигде не нашел. Извини, что отвлекаю, а ты не знаешь, где ключ от сейфа? Спросил у Палин: "Ты с собой носил? Не помню, куда его дел. На такой случай можешь сходить в секретариат, скажешь девочкам, что забыл ключ дома, они тебе копию выдадут". "А где этот секретариат находится?" спросил я и взял пистолет в руки, чтобы рассмотреть. "В здании на Лубянке, второй этаж. Кстати, если ты не помнишь, это левый ствол. Он на тебя не выведет, если что. Можешь использовать. Ты не любил носить табельное оружие?" Впрочем, как и все. Один выстрел, куча отчетов. Твой табельный вроде бы в сейфе. Полина вернулась к списку. Я понял. Сколько нюансов, а сколько еще надо решить проблем. Как я поеду опрашивать хирургов без удостоверения? У меня нет ни паспорта, ни водительских прав, ни денег. Уж лучше бы свинов меня уволил со службы. У меня есть еще одна проблема. Я не знаю, где мое удостоверение проговорил я. Это плохо. Ищи. Знать бы где искать. Может, дома? Может? А если не найдётся? Полина посмотрела на меня. Если не найдётся, будут проблемы. Учитывая, что у тебя уже есть выговор, то за утрату удостоверения могут и из заслона выпирить куда-нибудь на крайний север, Отправят служить в контрразведывательное обеспечение буровых объектов. Ладно, есть у меня подвязки в отделе кадров. Если не найдёшь, попробую, чтобы тебе по-тихому сделали дубликат. Но не за просто так. Придётся кадровика отблагодарить. Само собой, кивнул я. Ну ты спросишь, да? Чуешь, что удостоверения дома не будет. Тип того, усмехнулся я. Хорошо, я поговорю с кадровиком», — ответила Полина и вернула внимание в монитор. Дальше я смотался на Лубянку, нашёл секретариат, поворковал с девчатами и получив копию ключа, Заполучил содержимое сейфа. Помимо табельного пистолета, в нём хранилось удостоверение капитана МВД на имя Антона, а также ещё и паспорт. Только там я был неким Игорем Красновым. Что ж, неплохие плюшки. Хотя бы паспорт есть и ксива сотрудника милиции. После я разузнал у Полины, как спуститься во внутренний двор. Спустя миг я был уже там. Заасфальтированный двор окружал забор, обитый плющом. Въезд и выезд через ворота с красными звёздочками. Рядом светофор, зелёный и красный фонарь. Сейчас горел зелёный. А вот и припаркованные авто. Всего 12 штук. Ну и какая из них моя? Прошёлся мимо машин, все длинные, с лупатыми фарами и массивными формами. Так, так, так. Интересно, все ли авто сотрудников или какие-то изъяты у преступников и стоят здесь очень давно. Сейчас примерно 9 утра. По идее, сотрудники совсем недавно подтянулись на работу, а это значит, что двигатели еще не остыли. Прошался мимо машин, прикасаясь ладонью к каждому капоту. Из всех авто у троих капот холодный. Уже что-то, круг сужается. Итак, имеем желтый седан, обтекаемые формы, низкая крыша, задние колеса наполовину закрыты кузовом. Колпаки на шинах блестят на солнце. Второе авто серого цвета, ничем не примечательное. Похоже на Волгу Победу. Третье тёмно-зелёное авто с непристойно большими рогами задних фар. Спереди четыре фары, огромный бампер. Сбоку авто похоже на дротик или ракету. Какая бы подошла Антону? Присмотрелся, в каком состоянии были их салоны, и от чего-то мне показалось, что тёмно-зелёная была именно Антона. Внутри идеальный порядок. В остальных на креслах какие-то документы, у жёлтого седана так вообще крошки стекла. Дверь была незаперта. Сел в салон, ключи находились в зажигании. Заглянул в подлокотник. Там лежал телефон. Взяв его, провёл пальцем по экрану, чтобы разблокировать, но экран не отозвался. Видимо, села батарейка. Положил его на панель. Если это телефон Антона, то я узнаю о нём практически всё. Потом открыл бардачок, достал техосмотр, отыскал имя владельца. Глуховский Антон Дмитриевич. Бинго. Ну здравствуй, моя новая старая машина. В козырьке от солнца нашёл водительское удостоверение. Вот ещё бы ксерию и паспорт найти. Посмотрев задние сиденья и кармашки в спинках кресел, в них ожидаемо было пусто. Открыл багажник. Запаска, домкрат, насос и ремнабор. Ничего лишнего. Вернулся в салон, посидел с миг за рулём. Пошарил рукой под креслом, надеясь, что под ним могло что-то затеряться, но всё чисто. Провернул ключ в зажигании, приборная панель ожила, датчик показывал, что бензина в баке нет. Провернул ключ еще дальше и попытался запустить движок. Тщетно. Ладно, надо как-нибудь попросить у Полины канистру с бензином, если она у нее есть. Решив, что дальше в машине мне делать нечего, заглушил ее, сунул мобильник в карман, закрыл авто на ключ и двинул обратно в кабинет. Плодотворная получилась вылазка во внутренний двор заполучил водительские права и мобильник. Когда список хирургов был у меня в руках, я наконец-то смог покинуть отдел. В списке было 60 человек. Столько же было в списке и у Палин. Остальные 180 хирургов достались участковым районам и отделам милиции. Но список подождёт. Есть дела поважнее. До начала побочек осталось 5 часов, и я не горел желанием проверять их действия на своей шкуре. Двигаясь по тротуару к метро, отбил Геворку Что там по стимам? Тишина. Осталось пять часов, надо что-то решать. Еду к вам. У нас новое задание, пересылаю. Спустя миг перед глазами появилось небольшое окно с текстом. Я остановился и стал читать. Новое задание: найти две подходящие территории для заброса шпионских групп. Основные критерии: отдалённость территории от силовых ведомств: МВД, КГБ, части Министерства обороны СССР. Доступ на территорию должен быть ограничен для местных жителей, или же территория должна находиться в отдалении от массового скопления людей, но в то же время должна находиться в черте города. Пример подходящих территорий: строительные площадки, заброшенные здания, пустыри. Обзорный видеоотчет территории и фотоматериал отправить в центр через главного группы. Срок выполнения 72 часа. В случае невыполнения задания в срок Мы будем вынуждены констатировать, что группа неэффективна. Один из членов группы будет физически устранен. Метод устранения электроразряд высокой интенсивности от чипа в мозг. Время пошло. Желаем удачи и победы нам всем. Как говорится, здравствуй жопа. Давно не виделись. Опять угроза физического устранения в случае невыполнения задания. Ну и дела. Я на такое не подписываюсь. Хотя кто меня спрашивает? И выбора особого нет, кроме как идти и выполнять. Особенно весело все это смотрится, учитывая, что светиться на улице группе мягко скажем, нежелательно. Ну и дела. Ну и дела. Тихо выругавшись, стал спешно спускаться по ступенькам на станцию метро.